Глава 48. Что еще за дело? Тут же взвивается мой ревнивый муж. Глаза его горят бешеным огнем. Мне ли не знать причины его возникновения? Я часто видела такой огонь в спальне. Да, если бы я даже не знала, что он испанец, то по ревнивой натуре несложно догадаться. Его пальцы непроизвольно тянутся к поясу, где у него должны быть кинжал, шпага или пистолет. «Ничего сверхъестественного. Успокаиваю его я. Еще не хватало кровопролития. За то, что я вам помогаю, вы купите участки и на мое имя». «Это еще зачем?» – допрашивать меня Мигель. «Ты решила уйти от меня?» «Как же с ним сложно. Не успел вернуться, а уже создал столько проблем». «Я еще не решила, уходить от тебя или нет. Все будет зависеть от твоего поведения, Мигель», — говорю ему на полном серьезе. «Если продолжишь ревновать, то я точно сбегу». «Я не ревную, я злюсь», — возмущается муж. «Ты замужем и не имеешь права обращать внимание на других мужчин». «Вот собственник, правильно подсказала мне матушка Оледжа», Хлебну с ним еще. Не люблю ревнивцев, но равнодушных не люблю еще больше. «Мигель, меня воспитали так, что я никогда не опущусь до измены. Не представляю даже, что меня будут целовать чужие губы, ласкать чужие руки», произношу я с брезгливым выражением лица. «У меня это вызывает чувство омерзения, а ты своими подозрениями готов вывалить меня в грязи». У Мигеля хватает совести выглядеть пристыженным. «Фернандо – мой друг, который много сделал для меня. Продолжаю я успокаивать мужа. Я хочу отплатить ему добром». «Тогда зачем покупать участки на твое имя?» – не унимается Мигель, а Фернандо кивает, поддерживая его. «Редкое единодушие». «Во-первых, я хочу оставить их в наследство дочерям или внукам. Делюсь с ними я своими планами. Чтобы каждая девочка нашей семьи получала в наследство дом и небольшое состояние, чтобы безбедно прожить без мужа и поддержки семьи». «Это же полный бред, Тори!» – усмехается Мигель. «Жена должна приносить мужу преданное, а не оставлять его себе на содержание». Они принесут своим мужьям приданное, которые обязаны дать им отцы, отрезаю я. То, что я оставлю женщинам нашей семьи, никогда не попадет в руки мужчин. Ни отец, ни братья, ни тем более муж не прикоснутся к деньгам женщин. Я уже придумала, как это сделать. Положу в банк деньги и найму стряпчего, который будет зорко следить, чтобы финансы не пошли на неотложные нужды мужской половины семьи. Состояние будет в нескольких домах, рудниках и определенной сумме денег. Осталось все это заработать и найти верного человека из стряпчих. Может, еще какой-то хитрый ход есть. Нужно с Доном Смитом посоветоваться. Что-то я уже второй день его не видела. «Но почему, Тори? Что за глупая блажь?» Непонимающе разводит он руками, поворачиваясь к другу и ища у него поддержки. «Послушай, Мигель, у Доны Тори всегда очень разумные идеи, и мне очень интересно, как она думает осуществить свой план», — встревает в наш разговор заинтересованный Фернандо. «А меня просто накрывает из-за этого снисходительного тона, из-за мужского пренебрежения». Вот именно поэтому я и хочу сделать своих ещё нерождённых девочек максимально независимыми. Как только мужья узнают, что жена имеет возможность не терпеть их самодурство, так быстро поджимают хвост. И в семье тишь, гладь, да, божья благодать. А от отморозков, которым море по колено, надо бежать даже в одном нижнем белье. Это не блажь, а разумная предусмотрительность. Парирую я его наглые вопросы, упираясь пальчиком ему в грудь. «В мире, где женщины ничего не значат, где их преданное проигрывается на скачках и в карты, спускается на любовниц, заставляя бедняжек жить в нищете, я как могу буду защищать своих девочек. Да что там преданное, их самих проигрывают в карты. Тебе ли этого не знать, Мигель?» Вопрос не в бровь, а в глаз. Я, сжав кулаки, наступаю на Мигеля с каждой фразой, повышая голос. Насмотрелась на то, как здесь относятся к женщинам. Своим потомкам я облегчу жизнь, насколько смогу. Мои девочки будут независимы настолько, насколько позволяют это сделать деньги. Увидев его растерянное от моего напора лицо, немного сбавляю обороты. «Это денежный фонд на самый крайний случай», – поясняю я. «Например, чтобы можно было сбежать от мужа-тирана при необходимости даже в другую страну. Я посоветуюсь с Доном Смитом, как все лучше устроить. Пошли за ним слугу, пожалуйста». «Мигель выполняет мою просьбу, все еще находясь под воздействием моей пламенной речи и грандиозных планов». «А еще мне нужна моя доля за тем, что я не хочу чувствовать себя на твоем иждивении. Хочу, чтобы ты знал, что я в любую минуту могу развернуться и уйти», пристально глядя в глаза мужа, говорю я. «Тогда у тебя поубавится пыло устраивать сцены ревности». «Я не сделаю этого», — шипит мне в лицо Мигель, нависая надо мной, пытаясь подавить ростом и массой. «Ты моя жена, и все, что принадлежит тебе, моё. «Зрелище не для слабонервных. Я невольно закрываю руками живот, будто он хочет навредить еще нерожденным малышам. Мне бы сейчас отдыхать, а не бороться за свою независимость и дружбу дорогих мне мужчин». «Сделаешь», набравшись храбрости, говорю ему в лицо. «Никуда ты не денешься». Только со мной ты можешь стать тем, кем давно мечтал. Откуда приходят мне эти слова, бог весть, но взгляд Мигеля меняется. Он словно сдувается и заинтересованно смотрит на меня. Не я брала эту паузу и не мне ее нарушать. Я сжимаю губы, чтобы рой вопросов, роющихся в горле, не вырвался наружу. Он должен первый среагировать. «Откуда такая уверенность?» — обдумав как следует мою фразу, спрашивает Мигель. «В чем?» — спрашиваю я. «Ну что ж, раз тебе так хочется, поиграем в вопросы и ответы». «В том, что именно ты — та женщина, которую я ждал».